Глава 35 Мерседес рявкнул титаническим мотором, так что мысли об участии Юсупова с Горчаковым тут же вылетели из головы. Остались всего две. Первая, что самонадеянность неуместна даже при наличии опыта вождения в сотню лет. Вторая, что и такого опыта в определенных обстоятельствах может оказаться недостаточно. Нет, конечно, с правым рулем и не пойми, как расположенными рычагами коробки передачи тормоза Я вроде как должен был справиться, но вот остальное... Все-таки 7 литров — это 7 литров. Да, уже через полсотни лет инженеры научатся снимать с такого объема вдвое больше лошадиных сил, а еще через полсотни в моторах-гигантах и вовсе перестанут нуждаться. Но для 1909 года мощность явно впечатляющая, и тащить ей придется всего-то навсего легкий родстер и двух человек. В общем, самым тяжелым и важным грузом в машине оказался титул его высочества. «Осторожнее!» — заорал Саревич, хватаясь за сиденье. «Вы нас убьете!» Мерседес заревел, визгнул покрышками, ушел в юз и чуть ли не боком двинулся вперед, набирая скорость. Я будто мчался на дикой лошади. Молодой, могучий, темпераментный, но необъезженный. И более того, ни разу в жизни не знавший ни сбруи, ни седла. Хтоническая мощь металась под капотом, грозясь разорвать придерживающий створки ремень, и усмирить ее не могли даже тормоза и рессоры, сделанные по последнему слову немецкой техники. Я бешено вращал рулем и даже кое-как смог выровнять авто, когда перестал вдавливать газ в пол. «Мерседес» не то чтобы подчинился полностью, но теперь хотя бы ехал в том направлении, которое указывал я, ну, примерно. Мы промчались наискосок через двор, снесли бампером хлипкие ворота и вырвались в сад. Узкая песчаная дорожка среди деревьев явно не предназначалась для быстрой езды, так что Мерседес то и дело вылетал левыми колесами на траву и тут же норовил уйти в занос, а то и вовсе опрокинуться, вышвырнув нас с цесаревичем. Будь у нас побольше времени, я бы, пожалуй, вел аккуратнее. Но те, кто решил штурмовать дворец Юсупова, Прямо посреди белого дня вряд ли были настолько самонадеяны, что не сомневались в возможности зайти внутрь с наскока, не встретив полноценного сопротивления. И наверняка предвидели, что многоопытные князья скорее выберут бегство, чем славную гибель. Или, по меньшей мере, попытаются спасти наследника престола. То ли от убийства, то ли от плена, в нюансах чужого плана я разобраться пока не успел. Да и признаться не очень-то и хотелось. Времени на раздумье не было вообще, а вот задача имелась вполне конкретная — проехать сквозь сад, вырваться на улицу и увести его высочество подальше отсюда, желательно живым и... «Берегитесь!» — цесаревич вытянул руку вперед. «Они там!» Я так и не услышал выстрелов заревом мотора, но вряд ли стекло разлетелось само по себе. Солдаты засели где-то впереди, в саду, спрятавшись в тени деревьев, так что разглядеть я их толком не мог. Зато они видели меня прекрасно, трудно представить лучшую мишень, чем ярко-красная машина среди окружающей ее зелени. Дорога вела нас прямиком к воротам, но все же с нее определенно стоило убраться, и я вывернул руль, сбрасывая «Мерседес» на траву. Мотор снова сердито заревел, будто возмущаясь, чего ради бестолковый наездник решил выбрать совершенно неподходящий путь. Садовник юсуповых отлично знал свое дело, и аккуратность и гладко выкрашенные лужайки позавидовала бы даже футбольное поле, но для спортивного автомобиля она, конечно же, никуда не годилась. Скорость разом упала примерно на треть, и узкие колеса тут же принялись копать землю, выбрасывая тяжелые сырые комья. Зато теперь нас хоть как-то прятала зелень и защищали стволы деревьев. Я набрал ход, Снова направил «Мерседес» в сторону ворот. Он помчался, кроша бампером ветки кустов и молодую поросли. «Наверное, на несколько секунд нас даже потеряли из виду. Когда я выскочил обратно к дороге, фигуры в полевой форме бросились в рассыпную, падая на траву и теряя оружие. Только один солдат замешкался, не зная, что делать. То ли последовать примеру товарищей, то ли попытаться взять на мушку, летящую на него машину». И на свою беду вояка выбрал второе. Рухнул на колено, поднял винтовку и прицелился. Ствол с грохотом выплюнул пламя, и пуля с жужжанием промчалась у меня над головой. На мгновение время будто остановилось. Я, как в замедленной съемке, увидел вытаращенные от ужаса глаза на мертвенно-бледном лице и руку, намертво вцепившуюся в рычаг затвора. Выстрелить второй раз бедняга не успел. Мерседес на полном ходу ударил его бампером, протащил несколько шагов на капоте и сбросил в траву куском бездыханной и переломанной плоти, увозя с собой зацепившийся за свернутое зеркало темно-зеленый клочок гимнастерки. «Ворота, ваше высочество!» — заорал я, вдавливая газ в пол. «Уберите их!» Цесаревича не пришлось просить дважды. Он уже и сам наверняка сообразил, что даже если я и смогу снести тяжеленную чугунную решетку, после таких подвигов «Мерседес» вряд ли проедет больше сотни метров. Рулить было уже незачем. Поделать с громыхавшими вслед выстрелами, я все равно ничего не мог. Так что оставалось только любоваться, как работает родовой талант правящей династии. Его высочество схватился одной рукой за вырез кузова под локтем, второй за мое плечо, чуть приподнялся с сиденья, прищурился и выдал такую порцию энергии, что ею, пожалуй, можно было спалить целый дом. В голливудском блокбастере такое непременно изобразили бы пары ярких лазерных лучей, бьющих из зрачков, ну или одним лучом. На деле спецэффекты оказались куда скромнее. Ярким светом засияли только глаза цесаревича, а исходящая из них мощь скорее напоминала едва заметную рябь которая повисла в воздухе между Мерседесом и воротами. Зато она пилила металл получше любого лазера. Его высочеству явно не хватало практики, так что первый проход получился корявым. Грозный огненный взор лишь срезал наискосок спиток остроконечных пик на решетке. Со второго раза вышло лучше. Невидимое пламя сожгло замок, располовинило прутья слева и дошло до петли чиркнула по камню стены, выбрасывая осколки, и метнулась вниз, добивая левую створку и роняя ее на землю. Потом перекинулась на правую, судорожно кромсая дымящийся чугун крест-накрест. Бам! Мерседес с разгона ударил бампером уцелевшую часть конструкции, и я едва не врезался лицом в руль. Правое крыло со скрежетом отвалилось, зеркало брызнуло осколками, а цесаревич лишь каким-то чудом не улетел на капот. Машина содрогнулась, разворачиваясь, и я всем телом почувствовал, как металл кузова со стоном гнется. Двигатель сердито закашлял и выплюнул из обломанной трубы справа черный дым, будто на чем свет стоит, ругая меня на родном немецком наречии. И все-таки не заглох, ни при ударе, ни позже, когда я кое-как перевалил через распиленные цесаревичем противорот, и, бросив сцепление, полетел по офицерской улице в сторону Мариинского театра. Вырвавшись на асфальт, «Мерседес» наконец почувствовал себя в родной стихии, и остановить его уже не могли ни искалеченные при ударе детали, ни кривые руки водителя, ни болтающиеся восьмеркой правое переднее колесо без крыла, ни выстрелы. Я скорее почувствовал опасность, чем услышал грохот, и тут же бросил «Мерседес» вправо, целых зеркал уже не осталось, так что пришлось развернуться, едва не столкнувшись лбами, с цесаревичем. Два автомобиля, черные, большие, с хромированными решетками радиаторов, за которыми наверняка прятались могучие моторы. Те, кто напал на дворец Юсупова, то ли уже успели отправить погоню от самой набережной, то ли на всякий случай перестраховались заранее. Полновесные машины, наверняка еще с парой-тройкой стрелков в каждой. Напрямой в пару-тройку километров я наверняка оторвался бы от них без труда, но пока дорога лишь уводила меня от зимнего, а на поворотах запредельно мощный, но легкий «Мерседес» изрядно проигрывал тяжелым авто на широких шинах. Когда я с визгом шин влетел на улицу Глинки, один из них замешкался, едва не влепившись в фонарный столб, зато второй зашел в поворот мастерски почти без заноса и разом сократил разделявшее нас расстояние чуть ли не вдвое. Худощавый мужчина в штатском высунулся из передней пассажирской двери по пояс и поднял револьвер. Первая пуля ударила в асфальт, высекая искры, но остальные легли в кузов где-то сзади и снизу, около крыла. Стреляли по колесам, значит, как минимум один из нас был нужен преследователям живым. Особых иллюзий по поводу важности своей персоны я, конечно же, не испытывал, так что вариантов оставалось немного. Незваные гости пожаловали во дворец Юсупова за цесаревичем и уходить без него явно не собирались. Расклад понемногу становился понятнее, но уж точно не легче. «Держитесь, ваше высочество!» — я взялся за рычаг тормоза. «Сейчас будет слегка неудобно. Или не слегка. И даже пострашнее, чем раньше». Когда я вывернул руль, пуская машину в занос, и оба правых колеса на мгновение оторвались от асфальта и повисли в воздухе, цесаревич не выдержал и заорал так, что император Александр вполне мог услышать его даже в зимнем. И наверняка удивился бы, что благородный наследник престола знает такие слова. На поцелуев мост мы вылетали уже боком, оставляя за собой дымящийся след от покрышек. Один из черных автомобилей будто прыгнул вперед, и вдруг оказался так близко, что я при желании смог бы дотянуться рукой до фары или хромированной фигурки на капоте. Стрелок на пассажирском сиденье снова высунулся наружу, но прицелиться так и не успел. Я рванул из-за пояса Браунинг и чуть ли не в упор разрядил весь магазин в лобовое стекло. Посыпались осколки, машина метнулась по дороге в сторону, пробила ограду и рухнула с моста в мойку. А со второй уже во все разбирался цесаревич. Недовольное сопение раздалось прямо над ухом. Макушке вдруг стало чуть ли не до боли горячо, и летящий мне в бок радиатор вдруг задымился и полыхнул. Огненный взгляд его высочества скользнул вниз, перерезал ровно посередине бампер, а потом добрался и до подвески. Переднее левое колесо отлетело в сторону, и машина неуклюже завалилась на бок, высекая искры из асфальта. Будто до конца пыталась преследовать нас даже ползком. Я так и не успел увидеть, как она остановилась полностью. «Мерседес» все так же боком сполз с моста, громыхнул мотором, и, вильнув, полетел по Большой морской улице. С той стороны мойки еще доносились крики и пальба, но преследовать нас было уже некому. Все четыре колеса, моторы, кажется, даже бензобак, уцелели. До спасительного зимнего дворца оставалась какая-то пара километров, И я успел поверить, что мы запросто доберемся, что приключения на сегодня закончились, что и в самом худшем случае небольшая пешая прогулка или... Мерседес дернулся и вдруг заскрежетал так, словно лишился всех колес разом. Руль рванула из пальцев, и фонарный столб на обочине буквально прыгнул навстречу бамперу, как в старом анекдоте. Я успел вдавить тормоз, но нас все равно протащило боком до самого тротуара» а где-то над головой будто взорвалась бомба, если не атомная, то около того. Энергетический выхлоп оказался посильнее, чем у Горчакова в момент превращения в живое пламя. Владеющий запредельного ранга наконец явил себя и сразу же припечатал, так что в ушах зазвенело, а во рту появился солоновато-железный вкус. «Господь милосердный!» Цесаревич со стоном запрокинул голову назад. «Что это?» Темный силуэт завис в воздухе прямо над нами. Высоко, намного выше линии крыш по обе стороны улицы. С такого расстояния человеческая фигура должна была выглядеть крохотной, но из-за бьющей во все стороны мощи таланта почему-то казалась до жути огромной, чуть ли не наполовину неба. Его светлость все-таки явился почти цесаревича лично.